Какие комплименты бьют прямо в сердце быстро и влюбляют в вас окружающих? Банальными комплиментами в стиле «У тебя красивые глаза», «Ты отлично выглядишь», «Какой красивый у тебя свитер» и так далее. Не пробиться в сердце собеседника. Так только погреть его эго на поверхности. Ведь все так говорят. Давайте познакомимся с настоящими мощными комплиментами, которые бьют прямо в сердце и действительно быстро влюбляют в вас окружающих. Итак, после каких комплиментов человек растает в улыбке и заурчит от удовольствия, словно чеширский кот, перед которым выкатили большую бочку экологически чистой 20% сметаны? Речь идет о всех комплиментах, которые напрямую работают с мечтами, целями и планами человека. Это самая крутая плоскость и самый короткий путь попасть в сердце собеседника через комплимент. Смысл личности человека выстраивается вокруг его действий. Отмечая и признавая успех человека в том или другом действии, мы признаем значимость его личности и целесообразность его пребывания на Земле. Это бесценно. Самые крутые комплименты живут именно здесь. К примеру, человек хочет научиться танцевать. Для него это временный или постоянный смысл жизни, мечта или план. Так он обретает свою важность и значимость. И именно так он хочет, чтобы другие на самом деле оценили его по достоинству. Причем совершенно не важно, как он танцует и сколько ему лет. Скажите человеку, что он двигается грациозно, что у него легкая походка, что он танцует как Бог, ну или, по крайней мере, как Марта Грэм. И вы гарантированно попадете своим комплиментом ему прямо в самое сердце. Главное определить, какие действия, планы и мечты по жизни являются значимыми для человека. Определить их и похвалить результат человека на пути к заветным целям.